Было ещё очень рано. Кир не больно-то надеялся, что в такую рань кто-то согласится ввести его туда, где его ждут, и не вставал, когда проезжали редкие ещё машины. Но одна из них, облезлая шестёрка, сама остановилась против него. Из шестёрки вылез здоровенный, касаясь сажень в плечах, молодой мужик по виду ровесник Кира. Он выглядел чудно. А, да это ж Ряса. Парень в рясе открыл заднюю дверцу. Оттуда стало тяжело вылезать женщина, она была беременная, с огромным уже животом. Батюшка помогал ей, осторожно держал под руки. Женщина была вроде молодая, девчонка, а одета, как старуха, в очках, на голове у нее был повязан платочек. Батюшка под ручку повел ее куда-то за угол дома. «Ну, дают!» Кира глянулся на них. Парень в рязи за угол не пошел. Стоял, караулил, пока она там свои дела сделает. Женщина вышла, оправляя платье. Батюшка помог ей забраться в машину, но сам не сел, а подошёл к Киру. "Не знаете, как в Марино проехать?" спросил батюшка. Голос у него был высокий, почти как женский. Это совсем не вязалось с его широченными плечищами. "Не знаю", ответил Кир. "А эта улица как называется? Я не местный". Кир задрал штанину и стал пристёгивать ногу. "Скоро метро откроется, там спросишь". А в 20 минут метро батюшка смотрел не в лицо, а на ногу Кира. Если хотите, подвезу. Кир встал, опираясь на костыль и пошёл к машине. Батюшка сел за руль, а Кир с ним рядом. Перегнувшись через Кира, батюшка захлопнул дверь, и они поехали. Кир смотрел в окно. Ему слегка хотелось, чтобы они ещё раз проехали через те места, где вчера гуляли с Игрем и Никичем. Кремль и всё такое. Но ехали совсем другой дорогой. Милькали высокие дома, похожие друг на друга. И это Москва. Ну, не кораблин, конечно, но на Рязань смахивает. Повсюду натыканы были строительные краны и человечки в цветных касках. Несмотря на рань, уже ползали в пустых глазницах бетонных коробок. Москва пухла на глазах, вбирая в себя всех, кому не сидится на месте: русских, чехов, китайцев, всяких. Киру в ней места не было. Теперь он это понимал отчётливо. Ну и насрать. Батюшка извлёк из бардачка затрёпанную на сгибах карту Москвы. То и дело притормаживая, озабоченно сверялся с ней. Музыки у батюшки в машине не было, они ехали в тишине. Было слышно, как на заднем сиденье ровно дышит матушка. Она заснула, но и во сне руками поддерживала свой огромный живот. Батюшка, наконец, сообразил, как ему следует ехать, и повеселел. Спросил Кир, откуда он родом. Киру базарить с ним совсем не хотелось, но он ответил, коротко ответил. «Надо было сделать вид, что сплю». «Глаза закрою, отвяжется». Но батюшка не отвязывался. «А мы из-под Нижнего. Тут родственники жены живут, везу вот ее. А ты в Чечне воевал, да?» «Ну, воевал. Долго?» в срочный год и после столько же. Так ты что, добровольно остался? А что? С вызовом спросил Кир. Ничего. У нас в соборе тоже батюшка один у просил владыку благословити его поехать туда. Никак было не заставить его заткнуться. А может, он там мне и поможет, если добренький такой. Разве по ихнему по-христиански можно отказать у Богу и человеку? Поможет за бабки-то. Слушай, сказал Кир, открыв наконец глаза. Ты меня не выручишь, брат. Мне тут к друзьям надо съездить. Я заплачу сколько надо. Батюшка обернулся к жене, позвал. Ради такого дела не пожалел разбудить. Козёл. Мать, ты слышишь? Может, заработаем на пелёнки? Даже не знаю, С сонным голосом проговорила матушка. Целую ночь ехали. Ну сначала-то, конечно, я тебя отвезу. Матушка пожала плечами и снова закрыла глаза. Кир тоже зажмурился и успешно изображал спящего, никак не реагируя на приставание болтливого попа. Шестерка заехала в какой-то двор, как две капли воды, похожие на Славкин. Батюшка, матушка и ихние чемоданы отправились к матушке на родне, а Кир сидел в машине и лениво думал, угнать ее или не стоит. Скоро батюшка спустился, и они опять поехали. После того, как Ир целые сутки ходил с тере в культю в кровь, ему приятно было просто ехать в машине и ни о чём не думать, вообще ни о чём, просто отдыхать. Батюшка опять развернул отрёпанную на сгибах карту и спросил, куда ехать. Кир показал ему листок с адресом. Это выходит за кольцевой где-то, заключил батюшка, сверившись с картой. Вот, посмотри, это же МКАД. Да не знаю я, сказал Кир. Я ж не местный, я тут первый раз. Я и сам первый раз со свояченицей знакомиться приехал. Свояченица хочет, чтоб моя здесь рожал. Я-то не хотел, а она уговорила жену по телефону 3 дня ламывала. Ну, я и привёз. Положение плода у ней неправильное, врач говорил. Может, и лучше, что в Москве, врачи может получше. Бог дал, и зрюкир и поднял кверху палец, как Никитич, настойчиво. Бог и возьмёт, если что. Тебе ж достаточно помолиться, чтоб всё обошлось, и твой Бог тебе всё устроит в лучшем виде, по блату, на халяву. А вы по врачам ходите, как все. Он хотел просто пошутить, а вышло зло, обидно. Поп надолся. Ну не привык он разговаривать с попами. Надо бы извиниться, да как. Батюшка на супес глядел в карту, потом рванул с места. Шестёрка аж взвыла все, как реактивный истребитель. Ну и ладно, везёт и пусть везёт. А я пока отдохну. Кир похлопал себя по карманам, обнаружил, что кончилось курево. Впереди был киоск, очень, кстати. С пустыми руками в гости не ходят, надо выпить вку закусь. Ну, без подарков на вся рас обойдёмся. На покупался, хватит. Он попросил батюшку тормознуть у киоска, тот скривёл рожу, но остановился. Когда покупал в киоске всякую снеть, консервы, чипсы, вино, хлеб, сигареты. Чувствовал, как батюшка из машины сверлит взглядом его спину. Не уехал бы. Кир заторопился, хватал что попало. Батюшка уже не злился, даже открыл дверцу и держал, чтобы Киру удобнее было садиться. Добренький такой, добренький батяня. Лицо у батюшки было круглое, добродушное, белое, как блин, со светлыми детскими бровями. У него даже борода толком не росла, клочки какие-то. Вон, а ел ряжку на церковных-то харчах. «Блин», — сказал Кир, разглядывая свои покупки. «Один сухач, у меня от него изжога. На заправке, говорят, водка есть. Правда, это в обратную сторону». «Это же какой крюк», — сказал батюшка, поглядевший опять в свою карту. «Не, так не пойдет». «Что ж я, пустой к пацанам поеду». «А без водки нельзя?» «Слушай», — сказал Кир очень тихо, стараясь не заорать. Мы же договорились. Я плачу, ты везёшь. Ты везёшь? Я плачу, деньги есть. Батюшка глянул на него неодобрительно, процедил сквозь зубы: "Если ты такой богатый, иди лучше такси поймай". Кира опять постарался сдержаться. Ему тошно было при одной мысли о том, что придётся ловить другую тачку, заново с кем-то сговариваться, объяснять. "Ладно, не обижайся", сказал он. "Чего ты?" Ну надо мне, понимаешь, надо, не для себя. Но батюшка уже завёлся. А мне не надо? У меня там и жена нас насях, между прочим. Да я понимаю, понимаю. Батюшка опять смерил Кира неодобрительным взглядом, но потом вздохнул и включил зажигание. Про милосердие Божевской вспомнил или так сильно бабке нужны? Ладно, едем пока поп обратно не передумал. Дверца была такая же дохлая, как вся шестёрка, плюнь не развалится, и не закрывалась ни хрена. Не закрыл, прошептал батюшка. Кир жал зубы, хлопнул дверью посильнее. Батюшка завопил: "Не хлопай!" Кир пожал плечами. Батюшка длинноручищий потянулся через его колени, сам закрыл свою чёртову дверь. Он делал это с такой же нежностью, С какой вёл под ручку беременную по подью. Кир открыл зажигалкой бутылку пива, распечатал пачку сигарет, достал одну, размял в пальцах. Курить можно? Кури. Буркнул батюшка всё так же недружелюбно. А сам не куришь? Нельзя. А-а, усмехнулся Кир, типа, как дело сатаны. А пиво можно? Можно, если не за рулём. Ты смотри, прямо как у нас, а с бабами. Батюшка не реагировал сидел прямой как палка, глядел прямо перед собой. Руль он сжимал так, что аж костяшки побелели. Такой здоровый бугай, воду на нём возить, а в рясе. Рукава рясы батюшка поддёрнул, чтоб не мешались. И было видно, какие у него руки кочок да и только. Кир с ним больше не разговаривал. Ну его на хуй. Доехали до заправки, Кир взял водку, положил пакет с бутылками на заднее сиденье. Батюшка всё молчал, дулся. Кир уселся на свое место. Осторожно закрыл дверь. «Не закрыл». Кир шарахнул посильнее. «Опять не так, блядь!» Батюшка свирепел на глазах, но, видать, их не устав, велел от гнева воздерживаться. Перегнувшись опять через Кира, батюшка прикрыл дверцу. Он был уже весь красный от злости. Киру стало смешно. «Ты папом давно работаешь?» – спросил он. «У нас служат. А платят как? Хорошо?» Теперь батюшка не хотел разговаривать, а Кир хотел. От свинского поило, что он сейчас выпил, на него такая разговорчивость напала. Хот стреляйся, распирала аж. Нервное перевозбуждение, говорил психолог. Хули там нервное, просто поговорить охота. С попом не так-то часто по базарешь. Жил был поп, толоконный лоб, а я балда. Платя спрашиваю, как? По всякому. А ты почему в попы пошёл? А что? спросил батюшка с вызовом. Этот вызов Киру понравился, но Кир не отставал. «Из-за денег?» Батюшка насупил свои коротенькие белесые брови и сердито засопел, но так и не ответил. «Нет, правильно», – как мог миролюбиво сказал Кир. «Меня тоже достали уже. Чуть что, ты же зарабатывать туда поехал. А ты не за этим». «Ну и за этим, конечно. На свадьбу хотел заработать. А ты давно рабо... служишь?» «Не очень». Сколько? Тебе-то какая разница? Ну сколько? Батюшка вдруг начал краснеть ещё сильнее. Алый цвет разливался по его круглому лицу так неудержимо, что Кире страшно стало. А ну как его сейчас к Андрашке хватит? Нет, он с кулаками на меня полезет. Ну и громила, ахуеть. Но батюшка в драку не полез. Из его широченной груди вырвался вздох, смущённый детский. В это воскресенье рукоположили, сказал он. Так чего молчал, Зёма? обрадовался Кир. Это ж надо отметить. Кир потянулся назад, ухватил за ушко пакет с бутылками, вытащил одну, сорвал пробку, налил в стаканчик пластмассовый до краёв, протянул батюшке. Так, для прикола. Батюшка не вытерпел. Слушай, хватит тебе, ты и так уже хороший. А буду ещё лучше, залихватски отвечал Кир. И сказал таким голосом, как генерал в национальных особенностях: "Ну, за рукоположение. Тебя как зовут?" "Отец Сергей." "Вах, отец, тёска, блядь. Меня тоже Сергеем зовут, отец. Анекдот знаешь? Ара играет в шахматы." "Ладно, не буду, он из одних мутяков. Ещё угодишь через меня в эту, в гиену огненную. Слушай, Серёга, а рукоположение это как? Ну, ставит вас в строй, и присягу принимаете." Или экзамены как на гражданке. Таинство это, скучно отвечал батюшка. А всё тайно у вас, святые, блядь, тайны. Ну-ну. Слушай, ты можешь не ругаться. А что, грех? Просто я тебя прошу не ругаться в моей машине. Дверю не хлопать и не ругаться. Это что, так трудно? Попробую, буркнул Кир. Он выпил водку, бешено закрутил ручку, чтобы окно открыть. Ручка на сопляк держалась едва не оторвал. Батюшка покосился на него, но смолчал. Кир высунулся в окно, стал ловить ртом ветер. «Эх, медленно едем, поддать бы газу!» Но занудливый поп и к этому придрался, попросил закрыть окно и не хулиганить, а то милиция остановит. «Не остановит», — сказал Кир. «А не увидит поп за рулем?» Кир дурашливо перекрестился, той же рукой, в которой держал сигарету. Батюшка опять взвился. «Ну что ты за человек, а?» Кир подумал, что он из-за сигарет взбесился. Но батюшку, оказывается, на пригуло другое. Что ты меня всё попом называешь? Ты сам-то хоть крещённый? Кир был крещённый. Мать хотела, чтобы сын был крещённый. В старших классах, когда учился, носил крест на шее, в армию пошёл, носил, потом потерял. Потеря это его не беспокоило, он о ней забыл думать. Да я вообще мусульманин, заявил Кир. Батюшка посмотрел на него недоверчиво. "Что, уставился, не веришь? Ну и не верь. Если бы чехи с нами не воевали, я бы к ним пошёл. Их, конечно, мочить надо без разговоров, но знаешь, у них есть чему поучиться". Ничему он у них учиться не хотел. Малол, что в башку взбредёт. Хотелось позлить батюшку, растормошить, пускай поможет кулаками. Сказал и сказал: "Мусульманин, блять, нашёлся". Кир подумал про муху. Муха был, ежели разобраться, чех. Чех с нашими бил чехов. Муху часто подъебывали, насчет свиней, насчет обрезания и всего такого. Муха иногда обижался, а иногда нет. Киры сам тоже подъебывал муху насчет Аллаха. На Кира муха не обижался. Взводный Морозов не любил, когда муху начинали колоть его мусульманством, ругался. Да только никто на его ругань внимания не обращал. Муха сам мог за себя постоять без взводного. Где теперь муха? Игорь сказал, что чехи отдельно, но Нитич сказал, что видел там старого чеха. Стала бы и муха где-то там. Всё вперемешку, навален, блядь, как в братской могилке. А Начфин, Мирняк отдельно они сказали. Как разобраться, кто Мирняк, а кто нет? Начфин порох у не нюхал. Начфину на в Африке Начфин. А как же тот старый чех? Мирняк, как же чехи мирняком вообще не бывают. Они всю дорогу воюют, не с нами так промеж собой. О братки в кожаных куртках, и у них своя война. Кругом война, все жрут всех. Откуда ему взяться, мирнюку-то? Слышим? Позвал батюшку. Слышь, Серёга, а что будет, если человеку убил? На войне убил? Спросил батюшка. А какая разница? Есть разница. Да ладно, сказал Кир. Мысли у него в голове скакали как бешеные. Я просто так спросил, чтобы эту беседу поддержать. Слушай, а ты Пересвета знаешь? Какого ещё Пересвета? Монах один тоже в Чечне был. Ну, может, и не Монах, и не в Чечне, но печати ставил, не зная ей никакого Пересвета. Ну и дурак, сказал Кир беззлобно. Имя такое чудное Пересвет. Минут через 40 они подъехали к пустырю, утыканному какими-то бетонными останками и изрытому ямами, как после бомбёжки. Непонятно было, куда ехать дальше и спросить некого. Дома жило и далеко, надо опять разворачиваться. Тут на их счастье показался какой-то немолодой мужик. Он плёлся через пустыря на изкосок, в руках тащил два мешка, доверху набитых пустыми бутылками. Бизнесмен, ага. Кир высунулся из окна, зарал мужику: "Эй, отец, подскажи, как в Стругино проехать?" Мужик в развалочку подошёл ближе. Бутылки гремели при каждом его шаге. Морда у него была помятая. "Закурить дай", потребовал мужик. Кир вылез из машины, размять ноги, протянул мужику пачку сигарет, щёлкнул по поднишу, чтобы выскочила одна, а вылетели две. Мужик поставил мешки у ног цепку ухватил обе сигареты, одну за ухо сунул, другую в рот, прикурил с жадностью. Глазки у мужика были маленькие, как у крота. Отвечать он не спешил. Дебил, что ли? Кира опять спросил его, как проехать в Стругино. Чего молчишь, не знаешь? Чего не знаю? Я говорю, в Стругино как проехать? А что ты меня на голос-то берёшь? вызверился мужик. Вон оно, Стругино твоё сраное. А проехать туда можно? А чего туда ехать? Вон иди по тропинке и всё. Разъездились тут рахиты. Пробурчал мужик и, подхватив мешки, побрёл своей дорогой. Два раза он оглянулся. Думал, наверное, что надо было всю пачку выторговать за свою услугу. Вот урод, усмехнулся Кир. Он складывал жратву в пакет, где водка, а батюшка молча за ним наблюдал. Ну всё, Теперь я сам дойду, сколько я тебе должен. Не знаю, сказал батюшка. Смотри сам. Кира считал ему 350 рублей. Нормально? Нормально. Кир только хотел было попрощаться и уйти, как в кармане батюшкиной рясы зазвенело. Батюшка охнул и схватился за телефон. Он слушал, что ему говорят на другом конце города, и лицо его всё вытягивалось. Потом он сказал, очень виновата, да-да, сейчас, и нажал отбой. Попадья звонила, спросил Кир, ругается? Маленько. Ты извини, что так вышло, сказал Кир, я не знал, что это так далеко. Ну давай, спасибо, Серега. Или как, отец Сергий? Отец, блин. Слушай, а лет тебе сколько? Ну, двадцать два, неохотно отвечал батюшка. Будет скоро. А мне уже стукнуло, сказал Кир. Так какой ты мне отец? Ладно, ладно. Не обижайся, серый. Отец так отец. Спасибо, батяня. Не за что сказал батюшка. А про Ислам, это ты правду говорил? Да нет, конечно, какой Ислам. Просто прикололся. Ну давай, не обижайся, если что. Давай, Серёк, счастливо. Счастливо, сказал батюшка. Кир взвалил пакет на плечо и пошёл через пустырь. Идти было тяжело. Сплошные ямы, да ещё всё развезло после дождя. Звук отезжающей машины не было слышно. Кир почувствовал, что батюшка опять таращится ему в спину. Дырку проглядишь. Он оглянулся через плечо. Точно, стоит и смотрит. Клешни свои сложил на животе и смотрит. Кир махнул ему рукой. Кати Степан. Батюшка в ответ обрадованно замахал киру могучей ручищей. Кир постоял, потом развернулся и сделал пару шагов к машине. А если не на войне убил, крикнул он. Если не на войне, а так просто, а чего тогда делать? Батюшка торопел, молчал. Потом сказал так тихо, что Кир едва расслышал. Кается. Я так и думал, сказал Кир, усмехнувшись. Он ещё раз помахал батюшке рукой и заквалял прочь. Теперь направо. Куда этот козёл показывает? Пустырь тянулся, куда хватало глаз, огромный, как поле битвы. Над пустырём велись птицы. Ворона заорала «Кра-кра-кра-к». «Чего орёшь, дура?» — сказал ей Кир. Ворона летела за ним. Кир бросил ей корку хлеба, как собаки, она отстала. Батюшка всё не уезжал. Завестись не может. Кир попытался шагать быстрее. Но идти было до того больно, темнело в глазах. Над головой снова раздалось карканье. Погонь проклятую. Что и хлеб, а не мясо жрут, покойников жрут. Она ждёт, когда я тут сдохну. Киро стопился от боли, прокусил губу, проглотил тёплую солёную стройку. Подзаливал ему глаза, бутылки колотили его по здоровой ноге. Он повесил пакет на другую руку, в ту, которой и костыль держал. Костыль был короткий, под локоть, стало ещё хуже. Пустырю не видно было конца. Тут и там. Груды, целые леса, оплавленного железобетона. Кир присел на горизонтальную балку. Костыль и пакет поставил у ног. Осторожно, чтоб не разбились бутылки. Камнем отогнал ворону. Потом, морщусь, закатал штанину. Культя вся горела и чесалась невыносимо. Она распухла так, что он едва смог отстегнуть крепление. Несколько минут он сидел, отдыхая после этого усилия. Затем достал из пакета одну бутылку водки, открыл ее зажигалкой, налил немного водки на носовой полоток. Глубоко вдохнул и прижал полоток к культе. «Ну, это, знаете, как на углях жарит. В аду». Он не сдержался и коротко заскулил. Ворона опять подбиралась к нему. Он хотел крикнуть ей «Кыш проклятый!», но голос у него сорвался. Он снова смочил платок водкой пытка. Заход второй. Он дышал так громко со свистом, втягивая воздух сквозь стиснутые зубы, что не услышал за спиной шагов. Он обернулся только на голос, рывком стремительно обернулся, как оборачиваются там. Сергей, ты листок свой забыл, адрес. Батюшка топтался в нескольких шагах от Кира. Он как-то нелепо разводил руками, будто не знал, куда их пристроить. И так найду, сквозь зубы проскрежетал Кир. С Божьей помощью. На стёрны попню уходил. А хочешь, я тебе помогу? Не надо. Кира птёр платком лицо, попытался восстановить сбитое дыхание. Спасибо, ничего не надо. Ежик по подихе своей. А потом назад отвезу, продолжал батюшка. Зайдём к нашим, я со свояченицей тебе познакомлю. Ты сперва сам с ним познакомься. Может, она тебя и на порог не пустит. Так помочь? Не надо, я сказал. Иди. Кир вытер руки, платок расправил, снова сложил, сунул в карман. Отхлебнул чуть-чуть водки из горлышка, закрыл бутылку. Он всё делал нарочно медленно. Батюшка возвышался над ним, как телеграфный столб. "Иди я сказал", заорал Кир, "валять сюда, отъебись от меня, сука". "Ты, ты почему такой злой?" "Да потому что меня зло берёт". "На кого?" "На всех, блядь, на всех и на тебя тоже". "А что я могу сделать?" — растерянно проговорил батюшка. Светлые брови его приподнялись домиком. Децо в бисеринках пота было виновато и беспомощное, как у ребенка, которого отлупили ни за что ни про что. Он еще немного постоял, потом увидел, что Кир нагибается и берет в руку камень, повернулся и очень медленно пошел к своей машине. Кир швырнул камнем в ворону, но не попал. Оглянулся на попа. Широкая спина в чёрной ряси неспеша удалялась на фоне оранжевого шара, клонившегося к закату. Как в кино, блядь, как в кино. Теперь сбоку от Кира, в гуще сваленных крест-накрест балок, проросших двухметровым чертополохом, опять что-то зашуршало. Ну, сука, погоди, я тебе мозги вышибу. Очень осторожно он нащупал в траве ещё камень, округлой формы, похожий на гранату. Тот лёг в руку очень удобно он специально не поворачивал головы, чтобы не выдать вороне своих намерений. Но тело, что шевелилось в зарослях колючек, было большое, гораздо больше вороны. Кир понял это, когда увидел, как мужик, что Давиче собирал бутылки, рысцой удирает прочь, прихватив пакет. Злоба клубком подкатило к горлу. "А ну положь, падла", завопил Кир. Он запустил в спину мужику первое, что под руку попалось костыль промазал, конечно. Мужик, втянув голову в плечи, с рыси перешёл на бег. Кир вскочил, чтобы броситься в догонку за мужиком. Он забыл, что у него нет ноги, но «Ну, не привык ведь ещё. К такому не сразу привыкаешь, нужно время. Тихо-тихо, успокойся. Батюшка дышал теперь так же тяжело, с присвистом, как и Кир, ничком лежавший в траве. Не догнал, не догнал, ответил батюшка. Ты извини. Тебя-то за что? Я бежал, бежал, мне казалось, я вот-вот его схвачу, а он вдруг нырнул куда-то, я даже не понял, как крот. Он и есть крот, думаешь, он человек, а он крот. Точно, — подтвердил батюшка, кивая, — крот и есть. У него тут нора, наверное. Ага, — сказал батюшка и опять кивнул головой. Вот гад, а! Там столько же рачки было, тварь паскудная. Гад, — согласился батюшка, — убивать таких мало. Батюшка ещё раз кивнул. Похоже, он согласен был и с этим. Кир приподнялся и сел, не на балку, а прямо в траву, осмотрелся по сторонам. Рядом среди чахлых аптечных ромашек стояла бутылка водки, та, из которой он смачивал платок. Мужик должен был её не заметил, а то бы тоже спёр. Она была едва по чата, ну, может, Бог и есть. Кир пошарил за пазухой, достал смятый пластиковый стаканчик, расправил налил себе водки. Мне тоже плесни, сказал батюшка. Ты ж за рулём. Ничего, а вось в трясине остановит. Кира отдал батюшке стакан и с любопытством стал глядеть, как тот пьёт. Батюшка залихватски опрокинул содержимое стаканчика себе в глотку, но после сплохавал, закашлялся. Тёплое, оправдываясь, сказал батюшка противно. А там что у тебя? Часть какая-то военная или деревня? Угу, ответил Кир. Он сделал несколько глотков из горлышка, прикинул, сколько остаётся. Оставалось мало, непристойно мало, чтобы идти с этим в гости, но лучше, чем ничего. Он попытался затолкать культю в роструп протеза. Культя не лезла, она была чуть не вдвойне толще обычного. Блин, как распухло. Надо было нормальный костыль взять, как же пойду. Он отставил культю в сторону. Оперся обеими руками о короткий костыль, зашатался, едва не упал. Батюшка подхватил его. «Ну и здоровый же, гад!» Кир отвел его руку. «Спасибо, все, дальше я сам». Несчетное количество кислого вина, которое Кир выпил, давало о себе знать. Пошатываясь, он расстегнул ширинку. Ему все еще непривычно было, что это молния. «Хорошо, что молния. Пальцы тоже распухли» они имели от постоянного напряжения и плохо слушались его, с пуговицем не управиться так просто. Он оглянулся на звук. Батюшка стоял в сторонке, в шагах в трех, и делал то же самое, задравшее рясу. На нем были точно такие же джинсы, как на самом Кире, с китайского рынка. Кир засмеялся, глаза их встретились. — Что смеешься? — сердито спросил батюшка. — Да так. Я думал, попы не суд. А если суд, то как бабы. «Ну ты и дурак», — сказал батюшка. Он опять стал весь красный. Обиделся? Кир засмеялся снова, и тогда батюшка не выдержал. Заржал. «Пошли», — сказал батюшка, нагнулся и подобрал протез. «А как же попать я?» «Подождет», — сказал батюшка. «Мужик я или кто?» Кир обхватил батюшку за шею одной рукой. Другой он опирался на костыль. Они сделали несколько шагов. Идти так было неудобно и батюшке, и Киру. К тому же они забыли взять водку. Батюшка оставил Кира и вернулся за бутылкой. Кир стал её заталкивать в наружный карман куртки. Бутылка сильно мешалась, и водка могла разлиться при ходьбе. Лучше за пазуху. Батюшка отобрал у него бутылку и сунул в карман своей рясы, но бутылка опять не держалась и грозила выпасть. Никак они не могли сдвинуться с места. Слишком много поклажи. Костыль, бутылка, протез других ноги носит, а я таскаю свою ногу на себе. Смешно, да? Смешно. Мам, может, я тебя на спину возьму, предложил батюшка. Тяжело будет, сказал Кир. Давай, давай, сказал батюшка. Ну-ка. Батюшка сообразил наконец, что костыль можно повесить на шею. Потом он встал к Киру спиной и пригнулся. Он был выше Кира на целую голову. Кир бережно пристроил бутылку у себя за пазухой и обхватил батюшку руками за шею. Батюшка взвалил его к себе на спину очень легко. Да ты лёгкий совсем, сказал батюшка. Они двинулись вперёд. На шее у батюшки болтался костыль, из-под мышку у него торчали две кирвых ноги, длинная и короткая. Бутылка давила батюшке на спину, и он несколько раз поводил лопатками, как конь, красатище. Кир прикрыл глаза и вдруг увидел снег, кругом снег. Славка нёс его на спине, а повсюду был снег. "Да ты лёгкий", опять сказал батюшка. "Ну", сказал Кир, открывая глаза. "Надо было попросить, чтоб мне и второе отрезали. Чего лишний вес таскать?" Батюшка осторожно посмеялся. Он ещё не всякий раз понимал, когда Кир шутит, а когда нет. "Кир сказал ему: "А ты здоровый. Я в школе вольной борьбой занимался", сообщил батюшка. "Уши видишь? Видишь?" Кир посмотрел на батюшкины уши. Они были крупные, розовые, малость обвислой. Ну, вижу, что уши откусили? Поломаны у меня уши, гордо объяснил батюшка. Оба. У меня первый разряд был. Один раз даже ЦС выиграл. Знаешь, что это такое? Кир кивнул. Тренер говорил, я перспективный. Так ты значит спортсмен, сказал Кир. Мог бы жить нормально. Я и буду жить нормально. Жена у меня беременная. Вместе с приходом дают дом. За квартиру, ухмыльнулся Кир, как дворник. Вот только за квартиру? Нет, не за квартиру. Долго объяснять. А ты объясни, я не спешу. Помолчи, а, взмолился батюшка. Он пыхтел, как паровоз. Тяжелый ты, зараза. А говорил, легкий. Мало ли, что я говорил. Все, перекур. Батюшка остановился, осторожно спустил Кира на землю. Они уселись рядом. Батюшка утирал лоб рукавом рясы. Ряса на нём вся взмокла. «Чего ты её не снимешь?» спросил Кир. «Жарко же?» «А это вроде формы», сказал батюшка. «У нас, брат, как в армии. Форма, устав, единоначалий и всё такое». Кир налил водку в стаканчик, протянул батюшке. Тот выпил залпом, сморщился, руками замахал, сунул в рот жвачку. Кир налил себе и тоже выпил. Он пил маленькими глотками, не лезал уже. Батюшка улегся навзничь и стал мечтательно глядеть на небо. Кир тоже лег и стал смотреть. Небо было ясное, не то что вчера. Только маленькие белые облачки оплыли, как птицы с тайкой. «Как в армии, значит», — сказал Кир. «Ну и в каком ты сейчас звании?» Батюшка думал долго, бормотал что-то себе под нос, загибал пальцы, прикидывал, потом сказал «вы». Пожалуй, капитан, нихуя себе восхитился Кир. Целый комроты получается. А ты думал? Батюшка Живёльце привстал, опёрся на локоть, повернув к Киру круглое лицо. Вот смотри, мне приход дали, церковь надо строить, надо. Считаем, бригада строителей раз это где-то человек 15. Дальше, староста, хор, сторож. Короче, ещё 10-15. В общем, кадрированный полк. «Представляю. Ты в армии-то хоть служил, капитан? В ПВО, в Североморске. Ну, наливай, что ли?» Кир захохотал. «Разошёлся, гляди-ка, как пить дать, в ДТП вляпается!» «Попоследний», — сказал он строго и разлил водку, оставив бутылки на три пальца. «Да лей всю», — сказал разошедшийся батюшка. «Чего там оставлять? Это пацанам». Они чёкнулись. Воа Кира со стаканом, потом стакан Кира с кулаком батюшки и выпили. Вот и всё. Это был последний перекур. Теперь уж прямо, без пересадок. Батюшка снова взгромоздил Кира себе на спину и пошёл. Через 5 минут они хватились, что спьяну забыли про протез. Пришлось возвращаться. Ну всё, удачи не будет, точно не будет. Батюшка нагнулся за протезом и уронил Кира, сам грохнулся. Ряса на голову задралась. Киру было так смешно, что он даже боли от падений не почувствовал. «Анекдот. Привезли братка в больницу с простреленным брюхом. Все кишки наружу, помирает. Доктор спрашивает, «Вам больно, а браток, только когда смеюсь?» «Ты целый?» – спросил батюшка. «Ноги одной не хватает», – сказал Кир. «А так нормально. Ты к каким пацанам найдешь-то?» – спросил батюшка. «Фронтовые друзья?» «Ага», – сказал Кир, «фронтовые друзья». Должок у меня перед одним